Чувство страха. Страх есть у каждого из нас. Их заботливо прививают нам с детства. Родители, бабушки и дедушки, воспитатели и классные руководители запугивали нас в воспитательных целях. Чтобы мы по темным улицам не ходили, пальцы в розетку не сували, с незнакомыми не разговаривали, с животными не играли, школу не пропускали, руки перед едой мыли и вели себя хорошо. Не гладь укусит. «Съешь кашу, а то не вырастешь, не бегай – упадешь, не задерживайся, а то плохие ребята побьют тебя, не веди себя так, а то баба-яга, либо бабай, либо злой дядя, либо Фредди Крюгер тебя утащит». Внушенные с детства страхи – самые опасные. Если в детстве нас пугали злым дядей или милиционером, который нас должен обязательно забрать, если мы не сделаем, как того хотят родители, то подобный сценарий во взрослой жизни ничуть не меняется. Руководство угрожает увольнением, супруг или супруга разводом, друзья или подруги разрывом отношений. Газета и телевизор пугают нас плохими новостями, а вездесущая реклама вечным кариесом, расстройством желудка и запахом пота. Ничего не меняется. Кейс номер 16, рассказанный Антоном, 36 лет. В прошлой компании у нас был удивительный руководитель-манипулятор, который нас постоянно держал в тонусе. Главной его стратегией управления и удержания сотрудников было завуалированное запугивание. То есть напрямую он никогда не угрожал? Нет. В этом плане претензии к нему предъявить было невозможно. Это практически святой человек. Он все делал так изящно, что держал целый отдел в постоянном напряжении. Это были вечные небылицы, как сейчас я уже понимаю О том, что скоро в отрасли наступит страшный кризис, который мы точно не переживем Или постоянные рассказы о том, как другие компании пачками увольняют сотрудников, оставляя их без парашюта А некоторые вовсе разоряются Но был у него один ход, от которого я просто в восторге Он как бы случайно клал на видное место распечатанное резюме Да так, чтобы каждый из нас его увидел и принялся себя накручивать Точно, берут на мое место нового человека, пиши пропало В общем, он делал все возможное, чтобы мы жили в страхе, под угрозой увольнения Сейчас я, конечно, понимаю, что это была всего лишь манипуляция, хитрый ход Чтобы не увеличивать зарплаты, не выплачивать бонусы и заставлять нас работать все больше и больше Антон, 36 лет Со временем страхи превращаются в настоящие иррациональные фобии Фобия в переводе с греческого «фобос» – страх. Фобия и страхи в сущности одно и то же. Однако в психологии фобии относят к страхам невротическим, навязчивым, неконтролируемым, иррациональным. Они мешают человеку жить. Кроме того, они сопровождаются вегетативные дисфункции, усилением сердцебиения, потливостью, тремором и так далее. Так вот, эти самые фобии со временем обрастают все новыми и новыми дополнениями и вариациями. Страх одиночества и страх за своих детей, страх быть уволенным или сесть в лужу перед коллегами. Нет человека, у которого не было бы страхов. Ведь страх – это нормальная человеческая реакция, оберегающая нас от опасности и позволяющая выжить, наконец. Природа заложила в нас страх как защитный инстинкт самосохранения. Однако наши страхи различаются. Кто-то панически боится высоты, а кто-то змей. Кто-то предательство, а кто-то скопление большого количества людей. Кто-то боится болезни, а кто-то испытывает панические чувства, когда купается в море или речке. Страх вызывает панику и ступор, блокирует наше рациональное мышление. Настоящие манипуляторы прекрасно знают, что на страхах можно играть, и делают это филигранно. Здесь хотя бы цыган. Работая в людных местах, они всегда находят свою жертву. Это должен быть максимально внушаемый человек, желательно в подавленном состоянии. Безусловно, методик цыганского гипноза существует множество. Это и привлечение внимания, и установление контакта, и работа с подсознанием, и углубление трансового состояния. Я же хочу подробнее остановиться на том, как эти талантливые от природы манипуляторы используют апелляцию к страху. После простого привлечения внимания, например, фразами «дай погадаю по руке» или даже «как пройти к станции метро» начинается настоящий спектакль с применением целого арсенала приемов. Цыгане искусно используют большинство стереотипных страхов. «Вижу сильную порчу на тебе», «маленький ребенок у тебя есть», «чувствую большую беду над ним», «бедная, рак у тебя будет, если проклятие не снять». Или внезапно берут вашу руку, проводят по ладони и трагически произносят «Видишь, дорогая, линия жизни у тебя тут резко обрывается. Это твоя подруга тебя прокляла с помощью могильной земли». Чем более близкими по контексту будут запугивания, чем больше они будут потенциально совпадать с объективной реальностью, тем лучше. Но это всегда будут наиболее общие, распространенные пророчества. Наверняка у взрослой женщины есть дети. У каждого человека есть подруга или начальник. Даже фразу «Ждет тебя дорога дальняя» все могут применить к себе. Кто-то представит долгожданное романтическое путешествие, кто-то действительно в ближайшее время едет в командировку, кто-то скоро отправится в отпуск, а кто-то домой, если дело происходит, например, на вокзале. Реакция испуга, неожиданности, психологической подавленности в купе с тактильным контактом подстройкой с помощью копирования мимики, дыхания или даже частоты мигания глаз, и жертва перестает адекватно реагировать на происходящее. А далее все идет по стандартному, отработанному веками сценарию. Путанные фразы, неразборчивая речь, быстрое бормотание, мозг перегружен. А если цыганок еще и несколько, о туман в голове, глаза стекленеют, Полная потеря чувства времени и пространства. А когда человек приходит в себя, уже поздно. Порча снята вместе с деньгами, документами, драгоценностями и ценными вещами. Глупо давать какие-то советы в этой ситуации, кроме одного. Полностью игнорируйте слова цыганок и блокируйте любую коммуникацию. Не реагируйте на них. Не забавляйте шаг. Не пересекайтесь с ними глазами. Даже если вас окружил табор, идите сквозь него. Если же все-таки общение состоялось, пытайтесь подходить к словам манипулятора с холодной рассудительностью и рациональностью. Сдайте логически уточняющие вопросы. Откуда вы это взяли? Что это значит? Какая конкретно подруга? И так далее. Это вводит агрессора в замешательство и разрушает сценарий погружения в трансовое бессознательное состояние. Не слушайте слова цыганки. Сконцентрируйтесь на своем внутреннем монологе. Попытайтесь абстрагироваться и вспомнить, например, свои приоритетные дела. Это мгновенно помогает сознанию проясниться. Тем не менее, специалисты утверждают, что так просто уйти от контакта с цыганкой не удастся. Как только она будет понимать, что вы пытаетесь убежать, в ход пойдут самые жесткие неэтичные методы, вплоть до прямого внушения или обещания всяких бедствий, даже смерти. «Плохо закончишь». «Смерть твою, как сейчас вижу, страшная она!» Поэтому и в данной ситуации идеально подойдет слом сценария. Кроме описанного выше рационализирования с уточняющими вопросами, вы можете создать максимально неожиданную и непрогнозируемую ситуацию для манипулятора. Например, можно полностью поменять ситуацию. «Слушайте, да вы вообще не умеете гадать! Давайте вас научу!» Или «Кстати, у вас я тоже вижу». «Линия судьбы непростая. Вы знаете, что вас тоже прокляли?» Абсурд в этом случае может нивелировать силу внушения. Такие же принципы работают не только с цыганскими методиками, но и со стандартным апеллированием к страху и тревоге. Ломайте сценарии, вскрывайте манипуляцию ее цели. Это интересно. По данным ученых, разными фобиями страдают от 8 до 25% людей. Это интересно. В этой книге мне хотелось познакомить вас с самыми распространенными страхами и фобиями Но когда я начал изучать специальную литературу и исследования Общаться со специалистами по данной теме Оказалось, что рейтинги страхов сильно отличаются друг от друга Поэтому я объединил самые авторитетные и популярные исследования И получился вот такой список без ранжира Первое. Страх полета или авиафобия? Несмотря на то, что воздушный транспорт самый безопасный в мире, а в среднем вероятность попасть в авиакатастрофу, составляет 1 на 10 миллионов вылетов, то есть риск минимален. Несмотря на это, это одна из самых распространенных фобий. По статистике Google, именно она лидирует в списке запросов. Почему это так? Возможно, виной всему та шумиха, которые создают средства массовой информации после единичных редких авиакатастроф. Про автомобильные-то в новостях обычно не говорят Возможно, виной тут еще и клаустрофобия Боязнь загнутых пространств Или акрофобия Боязнь высоты Непонимание того, как огромная железная махина В несколько десятков тонн может летать А может быть, причина в том, что за рулем автомобиля А, кстати, это и есть самый опасный вид транспорта Возникает иллюзия контроля над ситуацией В отличие от случая, когда мы летим в самолете Тем не менее, миллионы людей испытывают панический страх перед и во время полета Второе – страх смерти или тонатофобия Данная фобия выражается не только в боязни самой смерти, но и в том, что связано со смертью Мертвецы, кладбище и так далее Абсолютно понятная фобия Ты живешь, живешь, в какой-то момент бац, и тебя уже никогда не будет Третье – страх публичных выступлений или гласофобия Кому, как не мне, тренеру по публичным выступлениям, знать этот страх? Я каждый раз наблюдаю его на своих тренингах. Те, кто пришел на обучение, это не жертвы гласофобии, или, как ее еще называют, пейрафобии. Они все-таки взяли верх над своим страхом и сделали первый шаг, они пришли на тренинг. Остальные так и живут со своими страхами всю жизнь. Боясь взять слово Выступить перед толпой Публично изложить свою мысль Или даже произнести тост в дружеской компании Возможно, это наиболее глубокий страх всего человечества Американские психологи называют его страхом номер два После страха смерти Все на вас смотрят, оценивают, а вы один Один против огромной аудитории Страх забыть речь, опозориться, сесть в лужу Четвертое Страх высоты и... Или акрофобия Психологи утверждают, что этот страх происходит от страха падения Один из наиболее привычных и распространенных видов фобии Пятое – страх темноты или никтофобия Иррациональный страх родом из детства Однако он преследует многих взрослых людей всю сознательную жизнь Действительно, а что может скрываться в темноте? Шестое – страх интимности или интимофобия В этом случае ноги растут из боязни быть отверженным Страх одиночества, кстати, называется монофобией Боязнь неудачи в отношениях Огромное значение здесь имеет самооценка человека Или неудачный сексуальный опыт, который имел место ранее, например, в подростковом возрасте Седьмое – страх пауков или арахнофобия Кстати, этой фобией страдаю я Вид паука вызывает у меня физическое отвращение Любопытно, что большинство арахнофобов не осознают и не понимают рациональных причин своего страха А некоторые специалисты говорят о том, что боязнь пауков более распространенная фобия, чем даже боязнь полетов или огнестрельного оружия Восьмое. Страх замкнутых пространств или клаустрофобия Одна из пространственных фобий, к которым также относится боязнь глубины, темноты и открытых пространств Клаустрофобы боятся тесных и маленьких помещений Отсутствие дверей или окон в комнатах Так что лифты, солярии и маленькие машины не для них Даже узкий галстук или шарф может спровоцировать панику Девятое Страх толпы или энохлофобия Сюда же можно включить социофобию Боязнь общества или людей вообще Десятое Страх животных Среди них лидирует Герпетофобия – боязнь змей Музофобия – боязнь мышей Кинофобия – боязнь собак От себя замечу, что в современном мире, где культивируется успешность, все чаще и чаще возникает еще один страх Атихифобия или боязнь неудачи Природа этой фобии понятна Тот же самый страх перемен, боязнь отказа, боязнь того, что подумают о тебе люди